Глава 40 Имаджин. Вокруг сгущается тьма. Вместе с ней приходит и холод. Меня непроизвольно передёргивает. Дрожа, я поплотнее запахиваю пальто и иду немного быстрее. Из-за растущих по обеим сторонам тропинки деревьев и кустов сумерки воспринимаются как полночь, и я уже не в первый раз сожалею, что не выбрала более светлую дорогу. Если идти по освещенной тропе, то мой путь домой будет на десять минут дольше, но там меньше шансов, что в кустах прячутся какие-то призрачные существа, а я подверну ногу и свалюсь в то, что раньше было каналом, а теперь напоминает заросшее болото. Смотрю на светящиеся зеленые водоросли на черной воде, и решаю, что с этого дня не буду торопиться, чтобы как можно быстрее выпить чашку чаю и улечься, закинув ноги выше головы. После встречи с Сарой Джефферсон сегодня утром я больше, чем когда-либо в жизни, мечтаю об очень большом бокале вина. Это ещё одно лишение, за которое я должна поблагодарить ребёнка. Тишина вокруг становится плотнее. А затем... Я слышу треск в кустах слева от меня. На мгновение останавливаюсь и украдкой смотрю в ту сторону, откуда раздался звук. Не увидев никакой непосредственно угрожающей мне опасности, продолжаю свой путь. Ноги ничего не чувствуют в непрактичных туфлях на высоком каблуке, и я силой воли заставляю их передвигаться быстрее. «Бояться нечего», — говорю сама себе. «Здесь ничего нет». Просто больше не ходи этой дорогой. Ещё один треск в кустах, и я тихо ахаю. Меня всегда поражало, как легко на человеческое сознание влияет то, что нас окружает. И я стараюсь сконцентрироваться на психологическом аспекте. Мысли об автономной реакции на страх помогают сосредоточиться и успокаивают быстро колотящееся в груди сердце. Это не помогает, когда я слышу голос... «Имоджен?» Это тихий шепот, идущий откуда-то из-за моего левого плеча. Я резко разворачиваюсь, испытывая облегчение от того, что смогу пройти остаток пути домой с кем-то, кого знаю. Но на тропинке никого нет. Сердце опять сильно колотится в груди, ударяясь о ребра, а я вглядываюсь в кусты в поисках того, кто пытается шутить со мной. Но кажется, что тишина сгустилась еще больше, чем раньше. На тропе вокруг меня никого нет. Ничто не двигается. «Глупая женщина», — ругаю сама себя. «Глупая женщина, которая слышит то, чего нет». Тем не менее я опускаю руку в карман, сжимаю толстый пластиковый брелок с ключами от машины и жалею, что здесь нет самой машины. Я позволила Дэну высадить меня утром у кофейни и уехать на ней домой. Крепко держу в руке импровизированную заточку — Разворачиваюсь и целенаправленно иду дальше. Мне стыдно из-за того, как страх гонит меня вперёд. «Помогите мне! Пожалуйста, помогите мне!» Детский голосок, доносящийся из зарослей тёмных деревьев сбоку от тропы, звучит робко и беспомощно. «Я морщусь. У меня не всё в порядке с головой?» Мой страх борется с пониманием того, что если этот голос звучит в реальности, а не у меня в голове, если ребёнок попал в беду, а я ничего не сделаю, то никогда себя не прощу. Я замираю на месте. Жду, чтобы этот голос сказал что-то ещё, чтобы точно определить, откуда он звучит. Пока я жду, достаю мобильный телефон из кармана пальто и набираю Дэна. Держу мобильный на некотором удалении от уха, пока не звучит голос — «Алло, Ими?» «Дэн». Я плотно прижимаю трубку к уху и шепчу имя мужа. «Я иду домой по тропе вдоль канала». «Чёрт, Ими, я же говорил тебе, чтобы ты не ходила этой дорогой». «Помнишь, как у женщины там вырвали сумочку в прошлую?» «Я знаю, но я сейчас здесь!» — шиплю я. Я злюсь на саму себя за то, что решила идти этой дорогой, когда Дэн особо подчёркивал, что не стоит этого делать. Но я также злюсь и на него». Если б он, как обычно, не говорил, что мне делать, то, вероятно, я сама пришла бы к выводу, что выбор этой дороги — плохая мысль. Но поскольку дела обстояли так, как обстояли, частично моё решение объяснялось желанием доказать ему, что я не ребёнок. «И ты только посмотри, как всё обернулось», — печально говорю себе. «Послушай», — продолжаю я, «я слышала среди деревьев детский голос, просящий о помощи». «Мне нужно пойти и проверить, но я хочу, чтобы кто-то знал, где я». «Ты не станешь делать ничего подобного, Имаджин». Дэн говорит очень серьезно, и я могу представить, как раскраснелось его лицо. «Просто иди дальше. Я прямо сейчас надеваю пальто и выхожу тебе навстречу». «У меня горит лицо. Мне не нужно, чтобы ты меня встречал, Дэн. Мне 32 года. Моя мама прекратила провожать меня в школу, когда мне еще не исполнилось 10 лет». Страх, который я испытывала всего несколько минут назад, растворился при звуке голоса мужа. Теперь я испытываю только раздражение. Ты понимаешь, что есть банды, которые используют детей, чтобы заманивать женщин в лес. Там они их грабят и... Просто иди дальше, Имаджин, пожалуйста. Его последняя просьба звучит так отчаянно, что я не могу не смягчиться. Хорошо. В любом случае, я сейчас больше ничего не слышу. Вероятно, это местные дети играли в прятки или что-то в этом роде. Даже говоря это, я понимаю, что подобное маловероятно. Дети играют шумные и возбуждённо, кричат, топают, ветки трещали бы вокруг. Они не умоляют тихим голосом. Тем не менее, когда Дэн мне отвечает, в его голосе звучит такое облегчение, что я понимаю, я правильно делаю, что не отправляюсь вглубь леса. Спасибо. Мне всё равно тебя встретить. По пути назад можем купить ужин в уличном кафе, которое торгует едой на вынос. М, -м, м звучит заманчиво. Я иду дальше. Голос Дэна звучит успокаивающе у меня в ухе. Выхожу из дома. Как далеко ты прошла вдоль канала? Я оглядываюсь вокруг. Мимо старой скамьи. Сейчас подхожу к... Слова застревают у меня в горле, когда меня со всей силы бьют по спине. Удар отдаётся в груди. Я теряю равновесие. и падаю в грязную холодную воду канала, которым давно никто не пользуется.